Глава 13 Энджи. Казалось, я и не спала вовсе. Подхватилась рано и поняла, что больше здесь оставаться не стоит. Шир названивал мне полночи. Скоро он заявится. А мне совсем не хотелось видеть его наглую рожу. Пожалуй, я опережу события и покажу, что я смогу выжить в будущем сама. Без этого типа. Я бодро собралась. Скачала себе в браслет карту города. Определила место, куда мне надо попасть. И запросила в сети маршрут. Компьютер показал несколько вариантов с подробным описанием. Как добраться до департамента. Еще не до конца проснувшийся город казался совсем другим, нежели вчера. От тумана небо выглядело серым, цвета асфальта, на котором только начал пробиваться голубой оттенок. Люди казались сонными. На меня никто не обращал внимания. И через некоторое время я уже привыкла к этой обстановке. Никого я здесь не интересовала. Обычный рабочий день только что в другой реальности, где все изменилось до да неузнаваемости, но люди остались прежними. Затерявшись в толпе и следуя в общем потоке, я добралась до скоростного метро, напоминающего серебристую стрелу. Буквально пара минут, и я на нужной станции. Если верить навигатору в браслете, отсюда придется добираться на фуникулёре. Дорожка вызвала мой интерес. Люди просто становились на нее, чтобы доехать до следующей части. С одной лентой расходились три — К этому месту покрытие начинало светиться разными цветами, и надо было просто ступить на нужную часть, чтобы уехать налево или направо. С другой стороны двигался встречный поток людей, и все соблюдали дистанцию. А сам фуникулер находился на высоте нескольких метров от земли, где были обычные пешеходные дорожки. Это чем-то напоминало дорожное движение и подчинялось определенным правилам. Ничего сложного. Пришлось немного пройтись пешком после чего подъехать две остановки на вытянутой, похожего на длинного червя, светящейся маршрутке. Для таких были созданы отдельные полосы. Я уже видела их, когда мы ездили на работу Шером. Оплата везде производилась с помощью того же браслета, к которому Шер привязал мой банковский счет с начисленным авансом. Черт, опять я о нем думаю. Хватит строить замки в облаках. Пора вернуться в реальность. А она такова, что я попала в другой для себя мир где мне придется выжить и доказать свое право на существование. Здание департамента я увидела издалека, здесь уже все знакомо и привычное Я отметилась на входе, приложив руку с чипом к специальной пластине, и вошла, направившись в учебную часть. Хайка Крамера еще не была на месте, зато уже собирались курсанты, которым, как и мне, сегодня предстояло сдавать зачет для допуска к работе. Но поскольку обучалась я отдельно по особой программе, то почти никого из них не знала, хотя обо мне слышали многие. Вскоре появился и наш куратор, собственной персоной. Зачет по теории временных перемещений сдавали на компьютерах. Обычные тесты 100 вопросов, где из нескольких предложенных вариантов нужно было выбрать верный, причем требовались не столько заученные знания, сколько смекалка. В каких-то из них допускалось несколько ответов. Как ни странно, мне довольно легко давались эти ответы. Возможно, потому что некоторые я уже слышала от Шера или примеряла любую ситуацию на себя. Когда закончила тест, то с удивлением увидела на мониторе результат. 75 процентов, что было на 5 выше требуемого. Я довольно потерла руки, подозвала экзаменатора и направилась в следующую аудиторию. История далась тяжелее. Все потому, что за эти годы многое было переписано на другой лад. Даже в том, что знала раньше, появились новые факты. И это вызывало у меня в уме противоречие. Я бросила отчаянный взгляд на соседа, чтобы помог, но тот посмотрел так удивленно, что я поняла, придется разбираться самой. Но, как ни странно, разобралась и даже набрала больше баллов, чем было нужно для получения зачета. Сдача зачета по пилотированию предстояла после обеденного перерыва. «Энджи, пойдешь с нами в кафе?» — окликнул меня парень лет двадцати двух. «Джош». Я выпрямилась и потерла лоб. От недосыпа и всех переживаний разболелась голова. «Да, пойду». «Отлично, тогда догоняй». Я поспешила за компанией, состоящей из девушки и пятерых парней. Все же лучше не оставаться в одиночестве, мало ли где настигнут неприятности. Но не успела я взять себе обед, как в дверном проеме кафе показался Элеон Шерман. Я почувствовала, что закипают злости. Явился, не запылился. Так и знала что где-нибудь мы сегодня допересечемся. Стараясь не показывать, что нервничаю, я принялась за еду, мило болтая с новыми знакомыми. Шер проследовал мимо меня, заказал кофе, делая вид, что его не волнует мое присутствие. Но я была уверена, он пришел сюда только из-за меня, потому что он даже не взял с собой краша. Мы стояли боком друг к другу, и я то и дело чувствовал на себе его пристальный взгляд, от которого внутри все переворачивалось. Я тоже украдкой посматривала на него, вспоминая то, что было между нами вчера. Но как только мысли доходили до возвращения домой, руки тут же нервно сжимали вилку, и я начинала беситься от гнева. И мне хотелось воткнуть эту вилку. кому ты меж наглых серых глаз. Как ни странно, Шер не полез ко мне при всей компании. Дождался, пока я закончу обедать. Но как только я вышла из здания, тут же догнал и схватил за руку, оттащив в сторону. «Энджи, нам надо поговорить». Я повернулась, одарив его неприязненным взглядом. «Кажется, вчера мы уже наговорились вдоволь, но тебе больше по душе та, которая не задает вопросов, так?» «Это была ошибка. Глория, жена Грега, она искала его». «Мне все равно, с чьими женами у тебя отношения. Веришь?» — скривилась я, пытаясь прошмыгнуть мимо шерок удаляющейся компании. Но он закрыл своим мощным турсом весь обзор. «Энджет, да послушай!» Схватил он меня за плечи. «Я серьезно не хочу, чтобы между нами остались недомолвки. Так случайно получилось. Грег просил... Просил сказать Глории, что мы вместе работаем допоздна. Я не думал, что все так обернется». В тот момент взгляд Шеры напоминал взгляд бездомного щенка. Я растерянно замерла. В голове кружили разные мысли. Одному уже так поверила, а потом осталась в дураках. Не очень хотелось повторения той истории. Теперь меня не так просто провести. Я семь раз отмерю, чтобы раз отрезать. Его слова походили на правду. Или мне хотелось, чтобы так оно и было. Но спустить все на тормозах? Ну уж нет. Я ему мозг еще вынесу вместе с его динозавром. Вот только сдам зачет по пилотированию. И держитесь у меня все. Отучу я вас напарнички, прикрывать лживых друзей, изменять женам и пожирать мои вещи. Вы еще не в курсе, с кем связались, хоть я и древняя, но не настолько, чтобы не разобраться с двумя мужиками и одним зубастым чудовищем. Даже если так, о чем ты думал, когда соглашался прикрывать Грегори? Язвительно спросила я, он пожал плечами, глядя на меня в упор. «А тебе? Это правда?» Он протянул руку чтобы дотронуться до моей щеки, но я резко ударила его по ладони. «Какая отмазка! Надо же! Мне нужно идти, и не преследуй меня. Я хочу побыть одна и, наконец, разобраться, во что вляпалась. Если не сдам зачет, это тоже будет на твоей совести. Понятно?» Грозно спросила я и для убедительности добавила. «Я хочу сама решить, что мне нужно. А пока можешь быть свободен». Мне и так предстоит трудиться с тобой бок о бок в ближайшее время, пока ваше министерство не сочтет меня пригодной к другой работе, что, боюсь, случится еще не скоро». От моей тирады шер застыл на месте, как гранитная глыба. Пока он молчал, я прошмыгнула под его рукой и поспешила в учебный блок. И лишь тогда, когда выходила на полигон, поняла, как трясутся от волнения руки. «Вот и как мне теперь лететь? Как же он вовремя заявился со своими объяснениями?» хотя не могла отрицать, что сама погорячилась. Словам Шера поверить нетрудно. Он не стал бы выдумывать отговорку просто так. «Значит, все из-за новака. тот он вчера появился с опозданием, а потом куда-то сматывался. Хорошо, хоть меня до дома подвез». Вздохнув, я решила подумать обо всем этом позже. На площадке уже появились Хэй, конструктор и какой-то мужчина в возрасте в форме старшего офицера полиции. Пора показать, чему меня научили, и доказать, что я здесь чего-то стою. Шер Утро следующего дня начиналось как обычно, если не учитывать того факта, что я спешил на работу, думая об Энджи. Она так внезапно появилась в моей жизни, что я не успевал опомниться. Странно, когда в привычный уклад вдруг врывается чужой человек. Я уже три года жил один, точнее, с Крашем, никогда не испытывая потребности в женском обществе. И впервые почувствовал, что мне не хватает рядом взбалмошной блондинки. Интересно, как она будет себя вести. Снова станет колючей или начнет игнорировать. Когда я вошел в кабинет, то первым делом заметил Грегори, что не поднимал голову от планшета. На его лице виднелась длинная царапина, будто кошка полоснула когтями. Хотя я был склонен думать, что эти коготки принадлежали Глории. Рядом с наспех подлеченным в регенерационном кабинете синяком под глазом, полученным им от меня, эти царапины смотрелись вполне уместно. «Как дела, Грег?» — спросил я, усевшись в своё кресло. «Могли быть и лучше. В общем, я тут составляю список всех известных охотников за вампирами». Кажется, он совершенно на меня не обижался за вчерашнее. Знал, что получил за дело. «Отлично. Исключи Америку и Азию. Проверяем лишь Европу». Другие континенты отпадают, там не засекли ни одного подобного нарушения. Но, кажется, дело не только в охотниках», — сказал я, включая компьютер. Тут на пороге кабинета появилась Энджи. «Смотрю, вы не слишком рады меня видеть», — заявила она, скрестив руки на груди. Я тихо скрипнул зубами. «Конечно, как же не рад. Вот только едва сдержался, чтобы не броситься навстречу и не довести до конца то, что начал два дня назад» предварительно вытолкав из кабинета Грега. Взгляд невольно задержался на коралловых губах. В этот момент они были слегка приоткрыты. Так хотелось накрыть их поцелуем, выбить из головы всякую дурь. Больше не спрашивать, хочет она или нет, доказать, что она все равно рано или поздно будет моей. От взыгравшегося собственнического чувства меня бросило в жар, а потом окатило ледяной волной. Я лишь глотнул воздух, а грегори тем временем сказал — «Как же не рады, коллега! Очень даже рады! Давай, присоединяйся! Мы тут решаем, куда отправиться в первую очередь!» Он отодвинул свободный стул у своего компьютера, приглашая Энджи присесть. Краш, который перед тем мирно посапывал у окна, поднял голову и принялся ею крутить, пытаясь понять, что важное пропустил мимо ушей. А потом вдруг сообразил, кто пришел, подскочил на задние лапы и ринулся к Энджи задел меня своим мощным хвостом, игнорируя мое присутствие. «Привет, рептилия. Как поживаешь, зеленый?» Заулыбалась она, почесывая выпуклости на его голове. В этот момент я не выдержал и резко поднялся. «Ладно, раз все в сборе, можем начинать наше небольшое совещание», выпалил я и, схватившись за спинку стула, подкатил его к столу Грега, вклинившись между ним и Энджи пройдемся еще раз по уже известным нам фактам какой деловой прикусила нижнюю губу энджи искоса посматривая на меня что же начальничек, приступай я у вас вообще новенькая так что все сначала и по порядку считай что у меня здесь до сих пор и не было да и мне тоже напомни все же это больше твое дело чем мое вслед за энджи явно насмехаясь произнес грег и этот туда же Я мысленно посчитал до десяти, стараясь не сорваться. Конечно же, они оба были в курсе обстановки. Но раз уж я задал именно такой протокол, то буду следовать ему до конца. Подключай мой Флойд. Достал я из кармана пилюлю и бросил ее Новаку. Тот ловко поймал накопитель и активировал голопроектор. Я сглотнул, пытаясь переключиться на рабочую волну. И начал с момента, когда мы засекли первое нападение ансарицев, любителей сафари. Быстро прошелся по всем полученным нами данным. Обрисовал обстановку во время нескольких путешествий в прошлое. Напомнил, что нам известно об Амероне. Принял во внимание и данные, раздобытые Грегом за последние дни. Вот то, что мы имеем. Есть соображения?» «Мне не дают покоя тайна самих ансарицев», — нахмурилась Энджи. «Помню, как ты включал обучающий фильм». «Да и Ален, как мне кажется, слегка не договаривает». «Аллену я верю. Мы же не первый год знакомы», — нахмурился я и спросил. «А с чего вдруг ты так разволновалась?» Наверное, в тоне прозвучала и ревность к консорийцу. Ведь он пытался охмурить Энджи. Но она сделала вид, что не заметила. Кстати, Урсус сказал, что Аллену четыреста лет. Тут же вспомнил я. Сам не знаю, почему именно сейчас это всплыло в памяти. «Сколько?» «Никогда бы не сказала», — удивлённо икнула Энджи. «Конечно, я знаю, что они долгожители, но...» «Стоит подать запрос, сколько вообще ансарицев умерло на Земле с момента, когда им разрешили проживать на ней, и при каких обстоятельствах это происходило». «Именно об этом я тебе и толковала. Только ты не посчитал нужным меня слушать», — нервно заявила Энджи, сжимая кулаки. «Ладно, пока вы тут спорите, я пойду заварю нам кофе» решил увильнуть от обсуждения Грегори и направился к встроенной в стене кабинета панели. Я молча проследил за ним взглядом. Мысли не желали концентрироваться на чем-то конкретном, постоянно уходя к нашей недавней ссоре с Энджи. Я слишком много стала ней думать, и это факт. Тишину нарушил писк, исходящий из моего компьютера. Я тут же бросился к устройству, чтобы прослушать срочное сообщение. Одновременно с этим в наш кабинет вошел Саймон. Мы втроём обернулись, глядя на озадаченное выражение на лице полковника. «Аллен смог выйти на связь с операми в одном из секторов прошлого», произнесли мы с Саймоном в унисон. «Что за сектор?» — подсуетился Грегори с тремя дымящимися чашками на подносе. «Территория бывшей Германии. Век пятнадцатый. Аллен прислал им сообщение. Вот оно». Саймон выбросил из браслета голограмму с текстом. «Мы наконец-то добрались до места». «Нападение планируется вечером 20 сентября 1480 года. У нас есть точные координаты. Это большая деревня, что раньше находилась неподалеку от современного Майнца, на правом берегу реки». «Это там, где изверствовала Инквизиция?» С волнением уточнила Энджи, прочитав послание с данными. «Вроде того», — кивнул я. «Но мы владеем довольно точной картой событий и уже работали в том секторе. не стоит медлить У меня нехорошее предчувствие, сказал Саймон, нахмурив брови. Мы и так упустили много деталей в деле. Нужно брать хотя бы исполнителей. Они должны вывести нас на главного преступника. Аллен не просто так прислал нам координаты. Значит, преступление спланировано до мелочей. Наши опера поймали лишь одно сообщение. Больше нет никакой информации. Да, надо отправляться, согласился я, уже прикидывая в уме, что нам понадобится для новой командировки в прошлое. — Полетите вместе. Грегори тоже пора бы вытащить из кабинета. — А я? Я полечу с ними? — подала звонкий голос Энджи. Саймон на мгновение задумался, а после улыбнулся. — Конечно, вы же теперь единая команда. Я хмыкнул под нос. Саймон еще не в курсе наших личных неурядиц, что случились по вине Грегори. Энджи прикусила губу. Наши взгляды вдруг встретились, я ободряюще кивнул. — Что же? «Раз такое дело, то пора на склад. Подберем подходящую экипировку». «Этого стоило ожидать. Я давно привык, что периодически бываю в прошлом. Это норма моей жизни. А вот для Энджи все в новинку. Конечно, один раз мы с ней уже побывали в другом времени, но то были лишь цветочки. Теперь она увидит, как работает наша служба. Надеюсь, что не станет сильно умничать и будет слушаться меня». Иначе лично запру на корабле до самого конца опасного путешествия. Энджи. Я уже знала, что в департаменте хранятся костюмы для путешествий в прошлое. С помощью компьютера здесь можно подобрать одежду почти любого размера и фасона. Прямо-таки музей старинных вещей. Конечно, многое не соответствовало моде того или иного времени. Требовалось время на подгонку. Так система могла сообщить что к платью нужно приделать кружева, а к мужскому костюму подобрать шейный платок. Цвет менялся на тот, который предпочитали жители города в заданном секторе. Конечно, без казусов не обходилось, ведь угадать, что в точности носили люди в конкретном месте, невозможно. Но все же это лучше, чем появляться в современной одежде там, где знать не знают о подобных вещах. «Кажется, это платье тебе подойдет», — сотрудница департамента Полина сняла с движущейся вешалки синий бархатный наряд с единственным бантиком на груди, с узким лифом и такими же рукавами. Под него наденешь это. Я взяла в руки рубашку из тонкого полотна со стоящим воротником, а потом взглянула на смоделированные компьютером изображение меня в этом наряде. Да уж, лучше бы я никуда не летела, чем надевать такое. Как я смогу бегать с длинной двойной юбкой? Большой вопрос. Вот туфли и перчатки. Это костюм среднего класса. Так что ничего особенного. Примерь, и тебе все упакуют». Улыбнувшись, добавила девушка. «Хорошо, хоть идти по коридорам в этом платье не придется. Впрочем, ко всему можно подойти с юмором. Да тут они к такому привыкли». В этот момент из примерочной показался Грегори. На его ногах красовали туфли с длинными, чуть загнутыми вверх носами. На них были закреплены бантики. Худые ноги облегали челки штаны с декоративными разрезами верхней части. Странная рубашка топорщилась на груди складками. Поверх нее было надето нечто вроде красного камзола, характерного для того времени. В общем, театр выезжает на гастроли. Особенно смешно это смотрелось, если учесть, что рядом ошивался краж, которому было уж точно все равно, во что одеты окружающие его люди. «Шер, ты идешь?» Громко позвал Грегори коллегу «Сейчас, чертова жилетка не застегивается!» Раздался возмущенный голос из-за пластиковой перегородки. Через минуту он появился перед нами. И я зажала рот ладонью, чтобы не прыснуть от смеха. Шер так и не смог застегнуть на своей широкой груди все пуговицы. Ему пришлось натягивать ткань. И смотрелось это, честно говоря, как на корове седло. «Я дам размер побольше. Не переживай», — засуетилась Полина. «Шляпу прихвати», — отозвался Шер, снимая жилетку. «Вот это на шнурках». «Тебе должно быть впору», — раздался с верхней площадки многоярусного склада голос сотрудницы, и она высунулась, показывая желтый-черный наряд с подобием рукавов. «Просто прекрасно начинается командировка», — проворчал шер, бросив на меня косой взгляд. «Я не буду примерять. Можешь все складывать. Нет времени возиться». «И почему ты такой нервный?» Насмешливо поинтересовалась я, когда мы вышли из склада, неся в руках свертки с одеждой. Шер повернулся, сверкнул глазами, но так ничего и не ответил. «Наверное, потому что кто-то его игнорирует», — сказал вместо него Грегори. «Разве?» — я изумленно подняла брови. «По-моему, мы уже два часа плодотворно общаемся на рабочие темы, и даже совместное времяпровождение наметили». «Жаль, не совсем светская чтобы вести беседы ни о чем. Оружие не забудь», — оскалил зубы Шер, повернувшись к Грегори кто еще летит с нами?» наминовк бегло взглянул на свой браслет три наряды из отдела патрулирования уже направлены в нужный сектор поскольку урсуса сегодня нет на работе с нами сразу отправляют криминалистов дирка и мирка еще не было преступления чтобы посылать мартисонов с учетом того что все твои последние усилия оказались тщетными руководство считает иначе ведь ты так и не смог поймать амиа и его помощников Шер ничего не сказал, лишь фыркнул. Я поспешила за мужчинами в лифт, который спустил нас к ангарам для кораблей. Знакомая летающая тарелка Шера сразу напомнила, каким образом я попала в будущее и по чьей вине это случилось. Но теперь у меня новая жизнь и новая работа. Гораздо интереснее прежней. По крайней мере, пока не успела приесться. Собирались мы недолго. После того, как Шер получил все надлежащие инструкции, проверил связь с патрульными и укомплектовал оружие. Мы дружно погрузились в его аппарат. Кстати, мне тоже выдали защитный костюм и небольшой лазерный пистолет, чему я несказанно обрадовалась. Для того, чтобы из него стрелять, достаточно было надавить на кнопку, сняв с предохранителя. Мощность и продолжительность лучей регулировал силой нажатия. Ничего сложного, почти как в компьютерных играх. Элеон Шерман уселся за штурвал, а мы с Грегори заняли места позади него. Краш улегся мне под ноги, подняв голову, я привычно наблюдал за действиями хозяина я волновалась сама не знаю почему ведь ранее мне уже приходилось пересекать грань временных секторов, но сегодня была моя первая командировка в прошлое в официальном статусе сотрудника департамента. И я не могла не переживать о том как она пройдет хорошо что не мне вести корабль и настраивать межеввременной перемещатель. если бы с кораблем я бы как нибудь теперь управилась, то машина времени пока оставалась за пределами моего понимания. Хоть в голове и витали термины и математические уравнения, объясняющие принцип ее работы. Мы взлетели, чтобы выйти на орбиту, а потом на экране заструились длинные полосы, которые представляли собой межевременной коридор между разными секторами. Не успела я испугаться, как компьютер сообщил, что все показатели в норме, и мы находимся в далеком 1490 году нашей эры. «Откуда начнем поиски?» спросил Григори пока Шер направлял корабль к петляющей между холмов ленте реки Майн. Кстати, однажды я была в этих краях, в 21 веке. Ездила в командировку еще в то время, когда работала юристом в торговой компании. Вокруг зеленел лес, а сама деревня находилась чуть по удали от места, где мы планировали сделать посадку, чтобы провести разведку. Координаты, переданные Алином, указывали на городок, куда мы предпочли не соваться раньше времени. Мы уже знаем схему, по которой работают Амерон и его приспешники. Вероятнее всего, он снова предпримет попытку препятствовать рождению кого-то, кто потом мешал ему жить. Нам нужно вычислить точное местоположение корабля анцарийцев, прежде чем отправляться по присланным Аленам координатам. Я открою базу данных, посмотрю, что интересного здесь происходило». Заявил Грегори, активируя свой браслет. «Вот, кстати, уже нашел» торжествующий объявил он спустя несколько минут. «Что?» Повернулись мы с Шером одновременно. «Здесь родился известный инквизитор, Людвиг фон Хоффман. Борясь с еретиками, он несколько раз отдавал зверские приказы, по которым вырезались целые деревни. Его наемники не разбирались, кто относится к богохульникам, а кто нет. Этот Людвиг полагал, что если есть один, то все в деревне должны понести кару, мол, бог сам разберется». И, кстати, та деревня, что мы пролетали, через 36 лет перестанет существовать, сгорит дотла. Отличная версия. Отработаем. Амерон мог пытаться предотвратить сделанное Людвигом, уничтожить его след в истории. «Вполне возможно», — решила высказаться и я. «Ты же помнишь, мы сравнивали состав разных преступлений. Везде примерно одно и то же. Например, Амерон мог проживать в той деревне и распространять свои идеи, за что потом и поплатился. Я вздрогнула, но попыталась представить все как исторический факт, будто я на экскурсии в музее. «Его мать в девичестве звали Марта фон Краузе. У нее было три сестры. Судя по всему, Амерон собирается убить ее еще до замужества. Ладно, примем во внимание сведения. Место предполагаемого преступления совпадает с местом рождения этой Марты». Кивнул Элеон. «Сейчас проверим, где наши патрульные» пока он связывался с другими аппаратами, что тоже прибыли в этот сектор. Я спросила, можно ли мне выйти наружу. «Иди, только от корабля не отдаляйся», — согласился Шер. «И вообще можешь сразу переодеться. Скоро мы отправимся в город. Он выше по течению. До него сорок километров». Я прихватила сверток с платьем и вышла наружу. Хоть и светило яркое солнце, прохладный ветерок напоминал, что сейчас тут начало октября, по небу гуляли сизые тучи пахло сыростью и хвоей. А ведь нам еще нужно дождаться ночи. Вампиры не объявятся раньше темноты. Платье я натягивала прямо на тонкий комбинезон, сняв лишь бронежилет. Туфли оказались тесноваты. Немного подумав, я отложила их в сторону, оставшись в кроссовках. Все равно под длинной юбкой ничего не видно. Пистолет спрятал за пояс нательного комбинезона, под платье. Удовлетворенная результатом оглянулась. Как раз в этот момент из корабля вышел Шерр, И потянулся. Следом за ним выскочил Краш. Ящер с громким рыком. Понесся за какой-то птицей. А мы с Шером посмотрели друг на друга. Он тихо усмехнулся. «Даже в этом платье ты бесспорно хороша, Эндж». Воздух для меня внезапно стал вязким. Сердце громко застучало, заглушая собственные мысли. Низкий голый Шера вновь напоминал о мгновениях, когда от его поцелуев земля уходила из-под ног, И я хотела лишь стать паром чтобы проникнуть в каждую его клеточку конечно за пару дней чувства никуда не исчезли они все так же обжигали встескивали ребра будто прессом толкали меня к этому сероглазому наглецу прямо в руки я глубоко задышала пытаясь не показывать своих эмоций обойдется я еще не решила собираюсь ли его прощать и как долго буду игнорировать все что не связано с работой милое платье да «Пожалуй, куплю себе такое же по возвращении», — растянул я губы в улыбке. «А ты не собираешься переодеваться?» Шер тоже добродушно улыбнулся. «Собираюсь. Скоро мы выдвигаемся в город. Вот только дождемся данных от патруля. Кстати, вот и они». Прислушался Шер голосу из вживленного в ухо телефона, подключенного к передатчику. Пока Шер разговаривал с кем-то из патрульных, я заметила гриб. Обычный, похожий на боровик, гриб. Его точно можно есть. На толстой ножке, белой с коричневыми черточками. Он выглядывал из-за упавшего дубового листочка своей шоколадной шляпкой и так манил, чтобы его срезали. Когда-то в детстве я обожала собирать грибы. Мы с родителями выделяли для этого целый выходной день. Выезжали в подмосковный лес и бродили по тропинкам и вдоль просек, собирая грибы, которые весь следующий день чистили. До сих пор помню тот запах, те ощущения когда находишь красивый белый гриб и несешься через заросли лозы и орешник к папе, чтобы показать, что вот он, самый-самый, король грибов. Или когда идешь по смешанному лесу, жуя корку черного хлеба, и высматриваешь, где может скрываться семейка лисичек. Правда, потом на месте того леса построили новый жилой комплекс. Да и вообще в последние годы было совсем не до этого. Нет, Я не могу пройти мимо, не забрав его с собой. Я двинулась прямиком к находке, присела на курточке и вытащила гриб вместе с ножкой, подняла взгляд и увидела еще один. Ну все, держитесь. Пока мои коллеги разберутся с местоположением мансарийцев, я точно на нажаренку насобираю. Конечно, на учебе мне объяснили, что нельзя брать из прошлого предметы, не относящиеся к преступлению. Нельзя забирать с собой фрукты, овощи. Но вот о грибах в правилах не было ни слова, а то, что не запрещено, то разрешено. После десятого гриба я уже не могла держать их в руках, поэтому приподняла подол платья, складывая туда свои трофеи. Несколько засунула за пояс, удерживая одной рукой бархатную ткань, выпрямилась, и вдруг ощутила на талии крепкие руки. Сердце забилось неровно. Я уже знала, кто стоит позади меня, поэтому лишь тихо, но убедительно сказала «Убери». Хватка ослабла. А потом руки и вовсе исчезли. Над головой раздался тихий смешок. «Ты стояла в такой позе, что было сложно удержаться. Интересно, что ты там нашла?» От неожиданности я рожала кисть, и все мои драгоценные грибочки посыпались на мох. «Нарушаешь устав, лейтенант Ворон?» Усмехнулся Шер. «Кстати, они съедобные. А в уставе о грибах ничего не сказано». «Зато сказано прочие элементы». «Сам ты, прочий элемент». Обиделась я, поняв по холодным искоркам в серых глазах, что жареные грибы на ужин отменяются. Что там с ансорийцами? «Их корабль нашли. Судя по всему, Ален отправлял сообщение именно из той точки. Так что нам придется перебазироваться поближе к городу. Туда же прибудет группа захвата». «Отлично. Идем. Надеюсь, что сегодня дело вампиров. Мы закроем». Буркнула я, бросив обиженный взгляд на рассыпанную кучку грибов. Нас догнал Краш. Он влетел в корабль, едва не сбив меня с ног. Я уселась в кресло, сложив руки на груди и тяжело вздохнула. Пока мы добрались до следующей точки близ предполагаемого кораблян сорицев, небо снаружи затянуло тучами, которые посыпались мелким осенним дождиком. "Жаль зонт, не предусмотрен инструкцией. Мне уже неохота никуда идти", заметила я, обнимая себя руками. "Если хочешь, можем остаться тут. Мы с Грегом справимся и сами", предложил Шер пожав плечами. Он так и старался доказать, что я не гожусь для этой работы. «Ну уж нет. Я иду тоже. Не могу пропустить такое зрелище. Все же именно из-за этих вампиров я обязана с тобой работать». Огрызнулась я, поспешив за Шером по тропе. Когда мы отошли метров на двадцать, он повернулся и включил с режима корабля, спрятав его от глаз возможных свидетелей. «Дайвер, это Тигр. Как слышно?» Тихо спросил Шер пару минут спустя. «Мы почти на месте. Хорошо, хоть не зима. Не люблю работу на местности, когда снега по колено». Раздался недовольный голос Новака, ноги которого чавкали по лужам, а туфли то и дело пытались увязнуть в дорожной грязи. И Леш Крашу было наплевать на погоду. Он то и дело забегал вперед, останавливался, принюхивался, потом снова устремлялся к нам, обрызгивая грязью при приближении. «Группа захвата уже там». «Нашли дом, где проживает Марта. Анцарийцев пока нет», — сообщил Шер. «Я подняла голову. Хотя бы дождь прекратился. Он изрядно успел надоесть. Раздался стук копыт. На миг стих. А потом возник с новой силой. Краш насторожился. А Шер жестом указал ему на ближайший кустарник». «Кажется, это местные жители. Энджи, ты тоже спрячься». Я бросила взгляд на дорогу и почему-то поняла, что он прав. «Все же мы не в третьем тысячелетии. Двое мужчин, что идут в город, вызовут меньше подозрений, чем двое мужчин и одна женщина. Поэтому я спряталась за облезлом густом орешника вместе с Крашем и через просвет в пожелтевшей, но еще не успевшей опасть листве наблюдала за тем, что происходило дальше». Около Шера и Грегори спешились двое местных жителей. Это были мужчины лет тридцати, может, чуть больше. Они потребовали у Шера пропускную грамоту в то время как еще двое оставались верхом на лошадях. Я слышала, как разговаривает с ними Шер, указывая при этом на виднеющиеся вдали городские башни. Затаив дыхание, я ждала, чем все закончится. Если эти молочики не отстанут по-хорошему, придется открывать огонь. Около нас на ветке нагло чирикала серая синими крыльями Сойка. Она дразнила Краша, и тот не сводил с нее взгляда. Несколько раз он пытался цапнуть ее своей большой зубастой пастью, Но крылатая зараза успевала перелететь на другую ветку, не прекращая глумиться над бедным велоцираптором, который едва сдерживался, чтобы не броситься на нее резким рывком. Но помнил команду Шера, что явно его злило. Когда он класнул зубами и промахнулся в очередной раз, птица издала противный крик и перелетела на соседний куст, вглубь леса, продолжив издеваться над ящером. Этого динозаврова душа не выдержала. Он сощурил глаза. Зрачки вытянулись в узкие вертикальные линии. Краш помчался за Сойкой, и она тут же смоталась на следующей деревце. «Эй, ты куда?» – зашипела я, понимая, что сейчас он сбежит в лес. И хорошо, если его не заметит местные. Я опустилась на колени и поползла по мокрому мху в сторону, куда только что умчался динозавр Шера. Но он передвигался гораздо быстрее меня, и я не успевала за ним. Платье вымазалось и промокло. В волосах застряли ветки и осенние листья. Поняв, что все бесполезно, я собралась подняться на ноги, чтобы получше рассмотреть лес. Задрала голову и встретилась взглядом с колючими, карими глазами незнакомого мужчины, выседающего на лошади, а прямо у моего лица блеснул наконечник длинного копья. «Вставай!» — сказал он на старом немецком, который я уже знала, как и многие другие языки. «Пойдешь со мной!»